Глава 10 Неудачница из телевизора. Утром Ричард подобрал растрепанную Элизабет там же, где и оставил накануне. Она ждала, что ее заберет шикарный автомобиль, и приготовилась смущаться от своего несоответствующего вида. Ее разбудил бони громко завопив, «Наша Тейлор проспала свое долларовое счастье!» В попыхах она надела потертые джинсы и растянутый свитер Майкла, который очень любила носить, в память о самом близком человеке, когда-то защищавшем ее от невзгод. В каком-то смысле это была ее броня. Немытые волосы она замотала, в «кукишку» в кавычках на макушке и спрятала лицо под темными очками, закрывавшими половину лица, который ей отдал Клайди со словами. «Родная, что бы ни случилось, не снимай защитные стекла! Нельзя, чтобы Ричи увидел твое лицо обнаженным! Такой подержанной моськой мы его не удержим!» До места назначения Элизабет бежала, поддерживая рукой, пульсирующую печень. Долго девушка не могла понять, кому сигналит старенький пикап, стоящий неподалеку у тротуара, пока из окна автомобиля не высунулась голова «улыбчивого мужа» в кавычках. «Милая Эль, неужели ты не признаешь своего возлюбленного? Я скакал к тебе сквозь рассвет, чтобы увести тебя в новую жизнь, моя непроснувшаяся принцесса!» Она недовольно уставилась на него, потом, не торопясь, побрела к развалюхе. «Ты уверен, что мы доедем?» — настороженно уточнила она, прежде чем сесть в корыто на колесах. «Конечно! Машина хоть и выглядит неказисто, но, по сути, она зверь!» Ее напичкали хорошей начинкой, и она переживет многих современных коллег». По дороге Ричард давал ей ценные указания. Дату женитьбы, момент их знакомства и немного информации о совместном быте. «Почему нельзя сказать, что я актриса?» — возмутилась она. «Зачем? Вдруг она заподозрит что-нибудь?» «Я домохозяйка. И чем я занимаюсь днями? Если у нас ограничен бюджет?» «Ковыряешься в саду, болтаешь с соседками, играешь с ними в покер, ходишь на распродажи. Да черт его знает, чем занимаются такие женщины!» «Обычно детьми?» — произнесла задумчиво Элизабет. «Да, ну ты бесплодна!» Девушка вздрогнула и внимательно посмотрела на Ричарда. «Ты видел это проклятое шоу!» «Какое шоу!» Элизабет пришлось рассказать о своем неудачном витке карьеры и позоре, которые пришлось пережить благодаря опрометчивости. Не прочитав договор и оставшись с клеймом на репутации после съемок, она зарекомендовала себя как бесплодная женщина и бездарная актриса. Эта новость заставила нахмуриться Ричарда. Он опасался, что его мать, поклонница телевидения, могла видеть ее. Это может быть не на руку. Я тогда была рыжей. Меня почти не узнают в новом образе. Ладно, рискнем. Если что, выкрутимся. Или скажем, что ты просто похожа на ту неудачницу из телевизора. Я не сомневаюсь, что ты что-нибудь придумаешь. Почти без иронии произнесла девушка. «Неудачница из телевизора!» скандировал воспаленный парами вчерашнего алкоголя мозг. У нее даже не было сил обидеться на это неприятное прозвище. Мать Ричарда жила в пригороде в специальном пансионате для стариков. Это место было достаточно дорогим. Сын расщедрился и поселил старую женщину, в это приятное место, где она была под присмотром опытного медперсонала. Неприветливая женщина сидела в кресле, завороженно глядя в мигающий экран. «Композиция под названием «Жертва телевидения». «Очень современно», — думала она. Рассматривая убранство светлой и просторной комнаты. В ней стояла широкая кровать с большой подушкой, Кресло, небольшой шкаф, тумба с телевизором, большое окно с красивыми занавесками выходило на солнечную сторону, поэтому комната казалась весьма уютной и просторной. «Мама, это моя жена Элизабет!» громко произнес мужской голос. Актриса поспешно сняла очки, несмотря на запрет Клайзе, и открыла было рот, чтобы поблагодарить пожилую леди за такого чудесного сына, но та не дала возможности произнести приветственный монолог и грубо заметила хриплым голосом. «Ты что, чем-то болеешь?» «Нет». «А что, бледная такая?» «Могла бы и нарумяниться, и гадости розовые на губы нанести. приятней был бы смотреть». «Мама!» мягко произнес Ричард, пытаясь вступиться за свою спутницу. «Моя жена не любит обилие косметики. Мы рано встали, чтобы тебе навестить, и она, твоя жена, выглядит как тифозная. Помню, была ребенком, наша соседка заболела тифом. Выглядела так же, будто кровь все выпустили». Пожилая женщина встала и торопливо пошла из своей комнаты, без каких-либо пояснений. Было время обеда, которое она не намеревалась пропускать. Посетителям разрешала сидеть рядом в момент трапезы. Старуха ела с таким аппетитом, словно ее не кормили несколько дней. Сидящего рядом сына она будто не замечала. Элизабет стояла в стороне и умирала от жажды. Закончив трапезу, седовласая женщина чуть смягчилась и довольно произнесла «Черт подери! Стоило состариться, чтобы так вкусно есть!» Мать Ричарда чувствовала себя королевой и делала вид, что не замечает две тени, скользящие возле нее. Вопросов она никаких не задавала и просила их побыстрее уйти потому что скоро начнутся ее любимые передачи и сериал. На прощание она откровенно призналась, что не желает больше видеть Элизабет. Насчет сына никаких распоряжений не было. Видимо, она была не против, чтобы он ее навещал. Девушку задела ее холодность. Бездушная жаба в кавычках зло, подумала она, вспомнив слова Ричарда о том, что, встретившись с его матерью, Станет понятно, почему он вырос таким. «Моя миссия выполнена?» — бесцветно спросила Элизабет, когда они ехали в пикапе обратно в Нью-Йорк. «Нет, все только начинается. С завтрашнего дня мы приступим к основному спектаклю. Это была лишь прелюдия. Хотел понять, справишься ты или нет». «И как?» По-твоему, я справилась? По-моему, я не пришлась по душе твоей матери. Шансов ей понравиться нет ни у одной женщины в мире. Будь ты хоть сама Тейлор. Ричард замолчал и погрузился в раздумья. Элизабет прикрыла глаза, чтобы немного вздремнуть. Очнулась она, когда автомобиль остановился возле красивого высотного здания в центре города. Оно напоминало кишащий муравейник, вокруг которого была суета. Отъезжали и подъезжали дорогие машины. Из них выходили люди в дорогих одеждах. Туда-сюда шнырял персонал. «Ты живешь в отеле?» — удивленно спросила девушка, когда машина приблизилась к парковке. Откуда-то появился маленький китаец прямо возле ее стекла. Она вскрикнула от неожиданности чем насмешила Ричарда. Человек небольшого роста все время кланялся и на ломаном английском желал приятного вечера красивому хозяину, и его спутнице. Ричард одобрительно кивнул и протянул услужливому подчиненному несколько баксов. Затем, обхватив девушку за талию, повел ее через холл к лифту. Элизабет чувствовала на себе липкие взгляды обслуживающего персонала, которые с любопытством рассматривали ее весьма скромное одеяние. Они перешептывались, пытались понять, кого ведет в свои апартаменты их босс. «Это мой отель», — произнес он, пропуская девушку в лифт, и кабинка стрелой взметнулась на самый верх перепали кое-какие деньги и купил себе игрушку. «Волшебные акции, озолотившие Ричарда!» произнесла немного театрально Элизабет. «Ты так говоришь, как будто я совершил что-то ужасное!» Перед тем, как войти на свой жилой этаж, мужчина ввел определенный набор цифр. И словно по волшебству распахнулись врата, открыв взору гостья огромное пространство. Жил Ричард с размахом. Это нельзя было не констатировать. Его жилище впечатлило актрису. В таких местах она никогда не бывала. С любопытством девушка бродила по просторному помещению, занимавшему верхотуру отеля. «Наверное, ты чувствуешь себя супергероем?» «Сознайся! Приятно наблюдать за суетой города сверху!» «Я боюсь высоты!» — с улыбкой произнес Ричард. «Предпочитаю находиться подальше от окна». «Надо же! У богатенького Ричи есть изъян! Здорово быть миллионером!» «Приятно, не скрою. Кстати, я уверен...» что это ты мне принесла удачу. После наших с тобой маленьких каникул все изменилось. Элизабет улыбнулась, вспомнив, как чудесно они проводили время после неудачной попытки суицида. Немного помедлив, все же нашла мужество спросить, почему он тогда исчез. Я испугался, Эль, потому что мне было... «Очень уютно рядом с тобой, а я не тот человек, который нужен тебе. Почему ты в этом так уверен?» «Ты скоро это поймешь». Элизабет разместилась возле стекла прямо на полу и разглядывала сверкающие огнями Нью-Йорк. Так она удерживала на расстоянии Ричарда. Его боязнь высоты была очень кстати. Ей не хотелось на него смотреть, потому что ее тянуло к нему. «Так ты женат?» — отстраненно спросила она. «Я ждал этого вопроса», — насмешливо отозвался он, ковыряясь в баре. Он достал бренди и разлил по бокалам, добавил лед, после чего боком подошел к ней и протянул стакан, тут же отойдя на безопасное расстояние. Она выслушала его печальное повествование о прекрасной, но вероломной Барби, о ее коварстве и предательстве. Имитация супружества на данный момент ему нужна с одной-единственной целью — получить то, что он желал много лет. Это связано с одной женщиной. Много лет назад она сказала мне «нет». А такому человеку, как я, отказ очень не по душе. Она живет во Франции со своим супругом. И они приезжают в Штаты на несколько дней. Остановятся в моем отеле. Твоя задача в том, чтобы улыбаться и демонстрировать привязанность ко мне. Надеюсь, это не самая сложная актерская задача. И когда именно начинается балаган? послезавтра Как выспишься, водитель отвезет тебя в магазины, чтобы ты могла выбрать себе хорошую одежду и обувь, и посетить парикмахера, маникюршу, педикюршу и кого там еще нужно для полного счастья. Украшения я возьму на прокат внизу в ювелирной лавке. Это не обязательно, я не люблю побрякушки. Значит, тебе придется сделать вид, что они тебе любопытны. «Ты ведь жена миллионера!» Он предложил принять совместно ванну. Немного поколебавшись, Элизабет все же согласилась. Они провели чудесный пару часов, словно два пятилетних ребенка, в пузырьках, пене, свизгами и брызгами. Спать разошлись по разным комнатам, что немного удручала Элизабет. Ей было сложно адаптироваться к новому месту, тем более к такому просторному, она мерзла и никак не могла согреться. Почти засыпая, она почувствовала, как Ричард ее обнял и прошептал «Хай ты, брюнетка, а пахнешь рыжим!» Она подумала, что это сон, но тепло его тело приятно согревало. Пожелав друг другу хороших снов, Они оба погрузились в крепкий, приятный сон.